Третьим этажом. «Что вы стали-то посередке, ни взад, ни вперед? Проходи!» «Куда ж тут проходить? На человека, что ли, лезть, когда весь вагон забит?» «О, Господи, батюшка, весь живот размяли!» Говорили и кричали люди с вещами в руках, сбившиеся у дверей вагона. «Ну, укомплектовались так, что больше некуда», — сказал высокий солдат с ружьем, пробившийся внутрь вагона, и он обвел глазами верхние полки, где по нескольку человек, скрючившись, сидели люди, упираясь головой в потолок. «Да, уж холодно не будет», — проговорил маленький солдатик, которого так сжали со всех сторон, что он не мог выпростать рук. «Беда», — сказала женщина, повязанная большим платком под плечи, Не то, что самой приткнуться негде, а и узел сунуть местечко не найдешь. Лежит вот на самой дороге. Узел не велика беда, полежит на дороге. Да у меня в нем окаяном посуда. Посуда — это другое дело. Да что ты ногами на голову? Залез туда чисто архангел какой, сказала женщина, поправляя платок и оглядываясь на верхнюю полку, где под самым потолком сидел солдат с завязанными зубами. «А куда ж я ноги дену? Архангел! Выражайся поосторожней!» «Господи! И откуда столько народу едет?» — сказала женщина, уже сама с собой, вздохнув и покачав головой. «С фронту! Все оттуда! Мобилизуемся! Прям сила народу идет! Теперь, ежели кому вылезать надо или, скажем, по своему делу, не пробьешься нипочем. Видишь, проход-то как законопатели! Соломинки не просунешь!» «А не просунешь, по головам пойдем!» — отозвался солдат с ружьем. «Вторым этажом иди!» — крикнул старичок с трубкой куда-то в глубину вагона. «Становись ногами на спины и катай!» «Неловко будто!» «Ничего, потерпим!» Показалась фигура солдата в куртке без пояса. Он держался руками за полки, шагал по спинам сидевших в проходе людей. Валин, хорошо, мягко!» сказал какой-то солдат в распахнутой овчинной куртке, когда проходивший стал ему на спину. А вчера с один в сапогах с подковыми прогулялся, так весь день чума его задави спина ныла, в сапогах хуже. И скажи на милость, чего так разладилось все? От Брянску едем. едем четвертые сутки, и все вот так, не спамши и сесть негде». «И тащит-то, что тебя не паровоз, а сивое кобыла. Тут домой до смерти хочется, а он...» «Нет, мы от Киева скоро ехали», — сказал высокий солдат с ружьем. «Ох и скоро! Как на остановке долго застрянет, так сейчас с ружьем к машинисту. Покажешь ему, жарь!» Разладилась, говорит, «никак невозможно, жарь, а то на месте. И никаких, едем дальше». Кульерские таким манером обгоняли. «Живо наладили», — сказал маленький солдатик. «Их, ежели не пугнешь, никакого толку не добьешься. Первое дело. Народ избалованный очень, особливо железнодорожники», — сказал высокий солдат. Бывало в вагоне чистота, аккуратность. Место у тебя завсегда есть. И перед каждой станцией, как полагается, кондуктор проходит по вагону и станцию называет. Хочешь — вылезай, хочешь — нет» а теперь как черти в воду попрятались. Ни одного оглашенного не увидишь, и едем не знамо где. Может уж промахнули давно. Очень просто, сги божьи не видать. Ружьем бы их уж пугали не один раз. Вторым, вторым иди, послышался голос в проходе. Вот лезут теперь, проворчал солдат с ружьем, недовольный перерывом разговора. Погляди-ка, в валенках он валенках! Не задерживайся, спина не казенная!» — послышался недовольный голос. «Ничего, ничего, мил человек, у меня валенки сухие!» «Сухие! Дело не в том, что они у тебя сухие! Вот голова-то с мозгом!» «Вот теперь тоже насчет свечей! Темень кромешная! И ни одного черта нет, чтобы прийти да поставить свечку!» «Как щипцами этими постукивать, так они мастера!» — Мы от Брянск ехали, сказал маленький солдатик. Сунулся было один с щипцами. Так мои, с ты мой, как дверь с сундуками задвинули, собаж, постучат-постучат и мимо. С ними иначе нельзя. Работа не тяжелая, ходи да пощелкивай. Они вот и пощелкивают, а дело все разладилось. Седьмые сутки едем. «Передайте, голубчики, ребеночка в уборную, пущай его там оправят». «А, чтоб тебе послушать не дадут! Что тебе передать? Да вот, ребеночка моего в уборную переправить, самой не добраться Ребеночка «Ребёночка можно». «Так-то я вчера ехала, и все с рук на руки ребяточек передавали. Перелётывают себе сердечно из конца в конец, как херувимчики». Вот и еще один. Ну, что ж ты берешь ты его поперек, как кошку какую? Да, вот только и дело, что ребят ваших переправлять, да ничего не видать еще. Не несут свечей, сто чертей им в брюхо.